Символ времени. Нет, она там сыграла. Сыграла один из символов 50-х годов нашего кинематографа, знаковую фигуру времени актрису Татьяну Конюхову. Потому что с первого появления на экране в 1952 году в фильме «Майская ночь или утопленница» белокурую красавицу с голубыми глазами полюбили зрители. И верность своей любви сохранили до сих пор хотя она очень редко появляется на экране в новых ролях. Но поклонники узнают ее даже в эпизодах. Во время показа в Госкино фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» произошел весьма показательный случай. Одна чиновница заглянула в зал именно в момент этого эпизода и разнесла известие, как здорово они смонтировали в художественный фильм кадры из хроники с Конюховой, когда она идет вся в мехах. Именно такой меня когда-то видели на фестивале. Муж за рождение сына подарил мне четыре шкурки песца. Тогда они стоили копейки. Половину, естественно, украли, но все равно получился роскошный палантин. И многие вместе с той чиновницей были уверены, что это какой-то трюк или чудеса техники. Трудно поверить, что спустя почти четверть века можно выглядеть так, чтобы сыграть себя в молодости. Тем не менее, Татьяна Георгиевна не скрывает свой возраст. прилюдно отметила 70-летний юбилей, но этот факт ее биографии вызывает скорее недоумение, легкую зависть, восхищение. Она не делала пластических операций, не изнуряет себя до Даударю физическими упражнениями или диетами, просто с детства приучила свое тело подчиняться собственной воле и держать форму. Однажды на фестивале «Созвездие» в Архангельске всех удивила. Устала мерзнуть на холодном ветру, В нарядном длинном шелковом платье при плюс шести градусах. И когда цыганский хор запел, вышла в круг, дробно постукивая высокими каблучками. И так отплясывала зажигательную цыганочку, что привела в полный восторг не только многочисленных зрителей и собратьев-актеров, но и профессионалов из цыганского ансамбля. Свой рецепт молодости у Татьяны Конюховой, конечно же, есть и он прост. Я ни одного дня не сидела без работы. Если не снималась, играла в театре. К сожалению, театра студии киноактера, которому она отдала почти 40 лет жизни, уже не существует. Здание его по-прежнему на Поварской, а вот штатных актеров, цвет и звездность отечественного кино, выбросили из него на улицу. Вернее, на нищенскую пенсию. «Я сотни встреч провела со зрителями». Сделала поэтическую программу, читаю любимых Цветаеву, Пастернака. Я полностью согласна с Борисом Пастернаком. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха. Это мой девиз. Готовя юбилей, за Конюхову подсчитали количество кинофильмов с ее участием. Список оказался весьма внушительным, более 50 названий. А ведь кроме этого она много работала на радио и телевидении, в театре, занималась дубляжом. Это ее голосом говорит очаровательная Милен Демонжо в фильмах о Фантомасе, как и множество других известных актрис. Сама идея с юбилеем возникла неожиданно. 12 ноября 2001 года ее просто завалили телеграммами. Были среди них и несколько на простых бланках, но с красной полосой наверху «Правительственная». Теплое, нестандартное выражение любви и признательности от президента, известных политиков и членов правительства. Я так растерялась, не знала, что с этим делать, как поблагодарить всех за внимание и теплые слова. Я никогда свои даты сама не отмечала, после смерти мужа тем более. А тут учредители фестиваля «Киношок» предупредили, что собираются отметить мой юбилей. Он состоялся 6 декабря 2001 года. Большой зал Дома кино был забит до отказа. Все думают, что юбилей – это такая радость, праздник. А я вышла на сцену и сказала «Ужас, катастрофа!» Я ощущала себя попавшей в Ниагарский водопад. Ухнула с огромной высоты вниз, а потом меня понесло по течению. Я нигде это не прочитала, просто у меня на сцене вдруг родилось это ощущение. Другие относятся к этому иначе. Вот Лида Смирнова. Вышла и сказала «А я люблю юбилеи. Комплименты, подарки, тебя все любят». «Наверное, это правильно». Однажды Ирак Леандронников сказал поразившие меня слова. «Я счастлив, что живу в эпоху Галины Улановой». И я тогда подумала, «Боже мой, а ведь она жива?» Как прекрасно при жизни услышать в свой адрес такие великие слова. Действительно, как сказал Пастернак, о человеке надо говорить, пока он слышит. Но Татьяна Георгиевна не была бы сама собой, если бы... просто благосклонно принимала устное и овеществленное выражение любви. Я выплеснула такой водопад своих чувств и ощущений по отношению к залу, который пришел ко мне. Меня любят. Когда закончился вечер, мне сказали, «Ну, ты так носилась на своем юбилее, что тебе можно дать от силы 37». Никто не знал, что носилась она практически на автопилоте. Всю ночь просидела над стендом, который назвала свойственной ей шутливой манере мужчины в ее жизни, а это почти два десятка партнеров по кино и театру: Георгий Юматов, Валентин Зубков, Виктор Коршунов, Борис Новиков, Юрий Яковлев, Георгий Вицин, Сергей Филиппов, Лев Свердлин, Владимир Трошин, Владимир Ивашов. Самое главное мужчины в ее жизни: муж Володя и сын Сережа. А еще пудель Лорик, соседки по дому и подруги по жизни. актрисы Ларисы Лужиной, обожающей Конюхову, и от избытка чувств каждый раз при встрече вылизывающей ей лицо. Все надо было продумать, снабдить подписями и даже кнопками. У меня голова трещала, я сходила с ума, потому что в самый день юбилея с двух часов пришлось и репетировать на сцене, и даже самой мебель расставлять. Когда я услышала раз, другой, красавица, красавица, не выдержала – «Бывает, утром подхожу к зеркалу, и вспоминаются чудные слова Владимира Вишневского. «Мадам, по телефону смотритесь вы лучше». Так было с молоду. Чрезмерная, по ее мнению, восторге принимала в штыки или с иронией. Но все же юбилейное торжества, растянутые почти на месяц, не могли слегка не поколебать ее принципы. Сначала праздник устроил сын, как она назвала историю, Потом в Боровом ее юбилей отметил Международный детектив-клуб, членом которого Конюхова является. Она просто онемела, увидев свой огромный портрет. Он был сделан с одного из лучших снимков в ее жизни. Она в белой шубке широко улыбается и словно раскрывает объятия миру. Он запечатлел счастливейший момент жизни, когда Татьяна Георгиевна могла сказать «Жизнь удалась. У меня любимый муж, и я родила сына». Юбилее время не только цветов, подарков и поздравлений, но и грустных итогов. Все было на протяжении этих лет. Полвека творческой жизни, любовь и расставания, замужество и разводы, даже клиническая смерть.